415. Гуру. Пощады от темных не ждите, и снисхождение тоже. Их мотто, изречение, жестокость, охраняет лишь луч владыки, под охраной его постоянно. Но когда усиливается пространственный хаос, устремление к учителю надо усилить. Открытость непрерывное сердце, Постоянная готовность включают в себя и чуткость напряженной отзывчивости на незримые касания иерархии. Закончу древней формулой. Бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа.